Соседи. Эпиграф. Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый лук. Сергей Есенин. Конец эпиграфа. Прошло же больше года, как мой брат Юра получил квартиру в новом доме. Нет, не купил, а именно получил бесплатно. Да бывает нынче еще и такое. Рядом с тем местом, где в течение почти полувека стояли хилые пятиэтажки, буквально выросло три дома. В 24 этажа каждой. в эти новостройки и были переселены жильцы хрущевок, в том числе и Юрина семья. Радостное событие оказалось еще более радостным, поскольку не просто в одном доме и подъезде, а именно рядом, на одной лестничной площадке с Юрой, получил квартиру его старинный приятель Саша Капелевич. Быстро в суете промелькнули первые месяцы новоселья, приезд Благоустройство новых квартир, встречи многочисленных гостей, сопровождаемые традиционными застольями, и, конечно, знакомство с новыми соседями. Среди них как-то сразу друзьям пришлась по душе пожилая пара Виктор Харитонович и Людмила Ивановна. В процессе обустройства новых квартир Саша с Юрой, естественно, помогали друг другу. Оказывали они помощь и Виктору Хритоновичу. Пришлось изрядно повозиться. Приводя в надлежащий порядок двери, окна, сантехнику, затем взялась за благоустройство и Людмила Ивановна, страстно и труженица, после чего однокомнатная квартирка стариков стала просто сиять своей ухоженностью. Все предметы домашней обстановки, стол, стулья, кровати и прочее, застелились чистейшими покрывалами с авторскими вышивками хозяйки. Особо выделялся старенький диван, расцвеченный накинутым на него домашним лугом, любимым местом отдыха хозяина. Он так и говорил: "Пойду, отдохну в ромашках". Ото всего, к чему прикасались руки Людмилы Ивановны, струился какой-то несказанный свет тихой радости. Хотя старики уже давно вышли на пенсию, Виктору Харитончу иногда удавалось подработать, несколько пополнить семейный бюджет и не просто потрудиться за деньги, а совместить полезное с очень приятным. Все дело в том, что еще с ранней юности он пристрастился к музыке и с тех пор оставался непременным участником заводского духового оркестра. Играл Виктор Харитонович на трубе баритоне, довольно объемном инструменте, обладающем задушевным звучанием, особенно при исполнении старинных вальсов. Свой инструмент музыкант буквально лелеял и содержал в образцовом порядке. Хранился баритон специальном твёрдом футляре, который ежедневно протирала Людмила Ивановна, взяв в свои чудодейственные руки специальную мягкую тряпочку. Полулюбительский или полупрофессиональный оркестр, неизменным основным музыкантом которого являлся Виктор Харитонович, ныне в основном был востребован для похоронных мероприятий, но всё же иногда в праздничные дни выступал и на эстрадах парков отдыха. Ещё с советских времён Куе где сохранились концертные эстрады с видами лавочек для зрителей. В дни таких концертов оркестра среди зрителей первого ряда неизменно выделялась Людмила Ивановна. Она не только смотрела и слушала, но как всегда, ее руки были заняты делом, чаще всего вязанием. Однако, когда наступало время для соло баритона, эта меломанка откладывала свое рукоделие и всей душой внимала его чарующим звукам. Вот такие соседи были у Юры и Саши. Сам Виктор Харитонович рассказывал, что в оркестре его часто звали просто баритоном, по названию музыкального инструмента, так было принято в среде музыкантов. Подчеркнем, что баритон-певец и баритон-инструменталист совсем не одно и то же, так что для нашего оркестранта умеренные дозы гречитных напитков никак не были противопоказаны. Иногда не поздними вечерами, а то и в обеденное время. выходных или праздничных дней Юра с Сашей организовывали на кухне одного из них довольно скромное застолье. Для давних друзей такие встречи являлись настоящими отдушинами в постоянно бурлящей вокруг них непростой современной жизни, временами преподносящей весьма неприятные ситуации. Собирались чаще у Юры. Умел мастерски соорудить праздничное угощение из самых простых и доступных продуктов. Так что За приткнувшимся в углу его кухни столом всегда создавалось приподнятое настроение. За бутылкой водки лились разговоры о самом разном, и действительно важных делах, и так, о всякой всячине. С некоторых пор, сначала изредка, а потом и почти постоянно, в этих задушевных мероприятиях стал принимать участие и Виктор Харитонович. Если жизни Юры и Саши была многократно обсуждена и даже исследована друзьями, то прошлое их нового соседа вызывало искренний интерес. Постепенно, по мере углубляющегося доброжелательства, Виктор Харитонович начал посвящать своих более молодых сотрапезников в минувшие своей непростой жизни. Теперь, уж можно сказать, в самую старость стали приходить ко мне воспоминания детства, да так четко и мило, что я не знаю почему. Вырос я на окраине нашего города, почти в сельской местности. Был тогда возле нашего дома большой ромашковый лук. Мне он казался просто огромным. Виктор Харитонович грустно улыбался и смотрел, как, казалось, Юрий и Саша, куда-то вдаль, сквозь стену кухни. И снится мне этот лук до сих пор. Порой кажется, будто лежу я среди ромашек, а на душе такая отрада, что и рассказать невозможно. Так ты, Харитонович, и на своем диване каждый день лежишь в ромашках, хихикнул Саша. Разве не так? Да-да, как на том лугу. Казалось, что в слегка хмельной голове старика кружится целый сон противоречивых чувств, выносить которые на обсуждение он явно не хотел. Ладно, ребятки, вы еще посидите, поговорите, а я немного устал. Пойду отдохну в этих самых ромашках. Минувшие годы жизни Виктора Харитоновича никак нельзя назвать безмятежными. Вернувшись домой после службы в армии, Он почти сразу женился. Да так неудачно, что, по его собственному выражению, почти 40 лет его жизни прошли как во мраке. Вроде симпатичная и умненькая, и обходительная была она, моя бывшая жена Тамара. Покачивая склоненной головой, горестно рассказывал старик во время одной из дружеских встреч. Но это все внешне, а внутри у нее постоянно кипело недовольство. все ей не нравилось, на всё назлилась, а больше всего на меня. Почему, черт ее знает. Однако, как только Тамара оказывалась в обществе, вот тут наступало полное преображение. Большинство людей говорило о ней только хорошее, где им было знать, какое гнилье хранилось у нее внутри. Еще скажу вам, ребята, не тянул я ее замуж пойти за меня. В общем, нравилась она мне молодому, но не больше. Это сама Тамарка всеми средствами и, как теперь понимаю, чарами загипнотизировала и заставила меня жениться на ней. Зачем было ей это надобно, не пойму до сих пор. Так вот, ребятки, жизнь моя покатилась под уклон. Все кругом стало немилым, и начал я пить. Получилось еще хуже. Стал прогуливать репетиции в оркестре, появились проблемы на работе, а Тамарка хоть бы что. только совсем отдалила от меня детей, а ведь родилось у нас две дочки еще в первые годы совместной жизни. Хотя уже и тогда назвать жизнь совместной было нельзя. Вот как в тумане проходили дни и годы. Зачем тогда я жил? Не знаю. Спасла меня от этого ужаса моя несравненная любимица, музыка. Не смогу объяснить, как и когда, но понял я, что надо кончать со скотской жизнью. Постепенно, не сразу, со срывами, но завязал я с выпивкой. Потом несколько лет вообще в рот не брал. Хочется, не хочется, а я с особым рвением продолжал совершенствовать свою игру на баритоне, старался не только наверстать упущенное, но и отвлечься от семейных проблем. Надо сказать, что даже Тамарка при всей своей стервозности переставала на меня шипеть в моменты музицирования. Вот и все. Дети выросли и разлетелись, может быть, Так бы и продолжалось до сих пор. Но однажды жена заявила, что ухаживать за ней настоящий мужчина, не мне, чита. Тогда для меня было уж все равно. Ну и черт с тобой, говорю. Делай, что хочешь. Она и сделала. Уехала с этим мужиком, вроде бы на курорт. Прошел месяц, другой, и Натя опять объявилась и говорит: "Не сложилось у нас с ним. Видно, придется с тобой встречать старость". За время ее загула Спали с меня совсем спали ее чары, и стал я смотреть на мир ясными глазами. Нет, говорю, помучил ты меня предостаточно. Только в твое отсутствие понял я окончательно, что жить с тобой нельзя. В общем, забрал свои пожитки и ушел. Спасибо, брату, приютил он меня на время, а потом досталось мне в наследство небольшая комнатушка в пригороде. И зажил я, слава богу, вольной жизнью. Плохо только что дочери совсем от меня отстранились. Младший еще звонит изредка, а для старший, я видно, в конец посторонним стал. Виктор Харитонович замолчал. Какое-то время молчали и Юра с Сашей. А потом познакомились вы, Виктор Харитонович, с Людмилой Ивановной? прервал молчание хозяин кухни, где собрались соседи. Расскажите. Нет, Юра, до этого момента еще были другие события, но расскажу о них после, следующий раз. Притомился что-то. Пойду, прилягу в ромашке. Через две недели новая встреча. Теперь же можно сказать, трех друзей, и Юра и Саша прониклись самой искренней симпатии к Виктору Хритончу и уже не представляли свое дружеское застолье без него. После первых традиционных тостов за встречу, за здоровье и прочее, наступило время для воспоминаний. Небольшое вступление в виде вздохов и покашливания и продолжилось соло баритона. Жить одному хреново. Свобода, она, конечно, есть, но и быт заедает. Словом, даже перебросится кем. На первом этаже того дома, где я тогда обитал, проживала одна шустрая бабенка, такая мотористая и заботливая. Любила она всех сватать, можно сказать, что была она самой настоящей свахой по призванию. А сейчас разве свахи бывают? Искренне удивился Саша. Сейчас все просто без приданного». Не скажи. Эта специальность, как я разумею, будет очень даже востребована и в дальнейшем, возразил рассказчик. Ведь живем мы в своих квартирах, как в отдельных норах, где знакомятся через интернет, не унимался Саша. Нет. Это удел молодых. Да и все как-то искусственно, не по человечьи а здесь настоящая сваха. Ну-ну. Бывают люди от рождения к чему-либо способные. К математике Например, или кулинарии. Вот я мог и не стать музыкантом. Мог, конечно, но тогда вся жизнь моя была бы хуже тамаркиных скандалов. Слом понятно. А та бабенка Люба являлась свахой по призванию. Для нее соединение двух судеб было не только любимым занятием, но и, можно сказать, целью жизни. Так вот, углядела Люба мою хреновую жизнь и стала предлагать варианты. Кабенился я сперва На кой чёрт мне это надо? Но потом понял, что печется она обо мне самым настоящим образом, Жаль ей одинокого старика. В общем, всего рассказывать не буду, но порекомендовала она мне Маргариту. Симпатичная была такая, но уж больно молодая и игривая. Ютилась в ней какая-то привлекательная дурнинка. Ведь сумны Тамары на маяться пришлось вдоволь. Я продолжал колебаться, А Люба говорит: "А вы, Виктор Харитонович, не спешите все оформлять. Поживите вместе просто так. Пусть пройдет испытательный срок". Да, Люба хороший человек. Спасибо ей за подсказку. Так вот, начали мы жить с Маргаритой общим хозяйством. Я-то человек честный, понимаю, что уж больно молода она для меня. И говорю ей: "Ты женщина в самом соку, а я вроде староват. Колис судьба свела нас вместе жить". То давай договоримся о том, как будет у нас с тобой постельная любовь. Что ты, отвечает Мирита, а сама так с здоровенько смеется. — Что ты, Витенька, это мне совсем не надобно, если только иногда для лучшего душевного согласия. Я уж сразу ей не поверил, но возражать не стал. Немного поговорили мы на эту деликатную тему и решили, что раз в неделю по субботам будет у нас сеанс любви. Вроде бы пришли к общему согласию. вот стали жить вместе, но скажу я вам, ребятки, хреновая была эта жизнь. Готовить она совсем не умела, да и вообще в быту являлась истинной неумехой. А вот смотреть сериалы по телевизору не оторвешь. Я музыкант, так что ежедневно должен проводить репетиции на инструменте. И тут выясняется, что звуки моего баритона плохо действуют ей на нервы. В общем, начались несогласия, да и сразу было ясно, что мы с ней не пара. И тогда и раньше я даже не мог подумать, что существует семейное счастье. Моя жизнь с Тамарой, как и с Ритой, указывала, что хорошего в бабах мало. Какое-то время я еще потерпел и стал замечать, что больно торопит Маргарита времячко. Висел у нас на кухне такой же передвижной календарь, как и у тебя, Юра. Виктор Харитонович поводил указательным пальцем по строчкам настенного календаря, висевшего на Юриной кухне. смотрю как-то на него и не понимаю. Вроде бы сегодня четверг, а рамочка уже передвинута на субботу. Ну пару раз я пообщался с Ритой по такому графику, а потом и говорю ей: "Мы как договаривались". Она сперва молча стоит и улыбается, а потом отвечает: "Уж больно ты, Витенька, ласковый". Нашла мать ее ласково. Я, может быть, и сам бы не прочь, но ведь договорились. Да и вообще, врать она была здорова, не только по этому делу. Потерпел еще несколько дней, подумал и пошел к Любе. Пришел и говорю: "Забирай это сокровище, к Едрене-Фене, больше не могу". Люба молодец, успокоила меня и, видя мое возбужденное состояние, спокойно отвечает: "Вы, Виктор Харитонович, не беспокойтесь, я сама все улажу. Погуляйте где-нибудь сегодня, вечером придете домой, и Маргариты уже не будет. Я все устрою без вас. Потом отдохнете... И мы подумаем, что делать дальше. Поблагодарил я ее и пошел шататься по городу. Вечером прихожу домой, и действительно, Маргарита уже и след простыл, только прощальная записка на столе. А дальше что? Тороплю рассказчика Саша. Дальше да ничего дальше не было. Вот так-то. А Людмила Ивановна, это совсем другая дорогая мне история. Всему свое время, расскажу потом. Виктор Харитонович немного помолчал, а затем предложил собраться в следующий раз у него дома. Моя Людмила Ивановна уже совсем застыдила меня, мол, до сих пор не пригласил ребят к нам ни разу. Так что официально приглашаю вас в следующий раз собраться у нас в следующую субботу. Нет, в субботу не получится, у меня выступление с оркестром перед ветеранами. Давайте лучше в воскресенье, что-нибудь часам к 4. На неделе ещё увидимся и конкретно договоримся. Следующая дружеская встреча состоялась за празднично накрытым столом на кухне у Людмилы Ивановны. Сначала она хотела организовать застолье в комнате, но убедительные доводы мужа, что мол не следует нарушать сложившуюся у друзей традиции, заставили ее ограничить свое гостеприимство лишь масштабом кухни. Хозяйка какое-то время посидела за столом с мужчинами, а затем, взяв свое рукоделие ушла на улицу подышать свежим воздухом. Какая приятная, деликатная женщина, заметил Юра. И не говори, радостное состояние Виктора Харитоновича расковало первоначальную сдержанность его гостей. А разве мог я представить раньше, что среди женской породы имеется вот такое счастье? Ну теперь-то, Харитонч, ты расскажешь нам, как познакомился с Людмилой Ивановной? повторил давно интересующий друзей вопрос Саша. Уже пора Да познакомились-то мы просто, через Любу. Получилось тихо и неброско. Мне сначала так ничего особенного не показалось. Обычная пожилая женщина, опрятная, спокойная. Но потом я узнал про ее тяжелую жизнь, пожалел и можно сказать, прикипел к ее чистой душе. Раньше она была замужем, была за каким-то придурком, скорее не придурком, а отъявленным лентяем. Туняйцев Виктор Харитонович грустно покачал головой. Как у них получилось, молодо, не знаю. Но потом он практически нигде не работал, а жил только за счет жены. Чего делал? Пьянствовал? Да ничего не делал, лежал на диване, смотрел телевизор. Пьянства вроде бы особенно не было, так, пустое место. Разве может мужик нигде не работать? Разве это мужчина? Я так понимаю, если ты лодырь, бессовестный тунеядец, то значит и не мужик совсем. А кто? Кто кто? Просто самец и все. Ну ты, Харитонч, даешь!» — засмеялся Саша, и, подмигнув Юре, поинтересовался. А дети от этого самца были? Родила Людмила Ивановна двоих, но умерли они еще в младенчестве. В общем, не жизнь у нее была, а истинная жестянка. А что потом? Вот так надрываясь, тянула она на себе эту горелую лямку, пока Господь не прибрал от вот унияться. Слушай, Харитонч, а чего она раньше не ушла от этого гада? Судить не берусь. Наверное, так устроены некоторые русские женщины. Наступило продолжительное молчание, хотя каждый по-своему, но все присутствующие мужчины жалели Людмилу Ивановну. Зато теперь у вас, Виктор Харитонович, с ней полное понимание и согласие, произнес Юра. Наконец нашли вы друг друга. А ведь далеко не все люди в жизни смогли найти свою настоящую половинку. Что верно, то верно, согласился хозяин. Я так понимаю, что сплошного счастья и быть не может. Для того, чтобы это понять, сперва нужно испытать и горе. И я, и моя Людмила Ивановна как раз такие. Пусть я старый, пусть осталось мне недолго быть на белом свете, но эти последние годки стали для меня самыми счастливыми. Ну а что годков этих мало осталось? Так хорошего много не бывает. Может быть, для того, чтобы поменять грустную тему разговора, а может Просто из-за появившегося нового интереса в постоянно мечущейся душе Саши, он попросил: «Харитоныч, покажи нам наконец свой ромашковый лук во всей красе. Пойдем, пойдем, ребята, в комнату, там все и увидите". Единственная комната этой квартиры, можно сказать, утопала в произведениях рукоделия Людмилы Ивановны. На стенах висели картины вышивки, а вся мебель была застелена покрывалами и салфетками. Везде отражалась идеальная чистота, но не стерильная бездушность больничной палаты, а ласкающий глаз заботливая ухоженность небогатого жилища. У восточной стены комнаты располагался довольно большой диван, застеленный покрывалом с любовно вышитыми на нем ромашками, да такими яркими и впечатляющими, что в первый момент показалось, будто и впрямь это россыпь настоящих полевых цветов. Вот уж действительно произведение искусства. И здесь, в этой прелести, ты, Харитоныч, дрыхнешь, не удержался от ехидного вопроса, Саша. Понравилось? Виктор Харитонович счастливо улыбался. «Еще бы. Даже когда что-то не так, может, неважно себя чувствую, прилягу на ромашке, и все плохое куда-то уходит. Даже порой детские сны снятся. Повезло вам, Виктор Харитонович, прощаясь, заметил Юра. Наверное, все же самой главной ромашкой для вас является Людмила Ивановна. Это точно, согласился хозяин ромашек и, проводив гостей, вновь подошел к своему дивану. Погладив рукой покрывало, он не торопясь прилег на него и со счастливой улыбкой на лице погрузился в ромашковый сон. Прошло уже больше трех недель, а дружеская компания никак не могла собраться. То один, то другой из ее учредителей был занят более неотложными делами. Но вот в один из ранних субботних вечеров наконец все получилось и даже очень удачно. И Юрина жена Надя, и все Сашины домочадцы, разъехались по дачам родных и друзей. Так что сам Бог повелел организовать дружеское застолье. Собраться решили у лучшего кулинара содружества, то есть у Юры. После традиционного обмена мнениями о политике, о футболе, да и вообще о жизни, Разговор перешел на музыкальную тему. "Почему, Харитоныч, ты стал играть именно на баритоне, а не на каком-нибудь другом инструменте, например, кларнете?" как всегда несколько задиристо спросил Саша. "Получилось все как-то само собой", вспоминая прошлое, ответил музыкант. "Мальчишкой пришел я в духовой оркестр при заводе, где работал мой отец. Его руководитель, помню, звали его Алексеем Ивановичем, сразу и определил меня к баритону". Я поначал даже возражал. Хотелось научиться играть на трубе или кларнете. Почему? Да как сказать? Почти все мои ровесники тогда стремились именно к этому. Может, потому что и на трубе, и на кларнете можно играть и классику, и джаз, а вот баритон это инструмент только для духового оркестра. К моменту моего прихода в оркестр баритон оказался свободным, а остальные инструменты вроде бы были уже заняты. В общем, так получилось. Сейчас-то я считаю, что хорошо получилось, что мне повезло. А баритон, как человеческий голос, по-моему, самый распространенный. Наверное, процентов 90 всех мужчин имеют баритон, спросил Юра. Сколько именно процентов, точно не скажу, но в общем, ты прав. Даже мы все трое баритоны, басы и тенора в явном меньшинстве, но зато не и ценятся выше. басов то по-настоящему любят только в России. А вот тенора, да, их считают королями оперных сцен, просвещал своих собеседников Виктор Харитонович. Тем более, что хороших баритонов и сопрано сотни, а вот истинных теноров единицы, таких как Луча на Повороте. продолжил развивать тему, любознательно Юра. Повороте это не просто тенор, а самое что ни на есть тенориссимо, говорит Харитонович на русский. Встрял в разговор Саша Это превосходный, величайший тенор, король верхнего до. А я вот слышал, что недавно прошел бракоразводный процесс у этого тенора. Ну и что? Просто, как мне кажется, с одной очень интересной деталью интриговал присутствующих Юра. Ну, ну, расскажи. Италия католическая страна, начал Юра. Разводы там дело сложное. Так вот, на заседании суда жена по повороте заявила: что она не будет иметь никаких претензий к своему бывшему мужу, ни финансовых, ни моральных, словом, никаких. Она согласна дать ему развод, но при выполнении одного единственного и принципиально важного условия. Какого? Лучано должен обещать, что он непременно продолжит совершенствовать свое вокальное мастерство. Вот что потребовала эта чудо женщина. Да, грустно выдохнул Саша. такие редкие экземпляры водятся только в Италии. Нет, нет, вдруг закричал обычно спокойный рассудительный Виктор Харитонович. Моя Людмила Ивановна такая же. После недолгой дискуссии с этим согласились все. А Юра, поднявшись, провозгласил: Давайте, друзья, выпьем за несравненную Людмилу Ивановну. Давай, согласился Виктор Харитонович, но только предпоследнюю. еще немного посидим. Хорошо здесь у тебя. Время бежит быстро, дела, заботы, проза жизни. Но вот образуется брешь в этих заботах, и появляется времечко для дружеского застолья, для задушевных бесед. Юра с Сашей пришли к квартире своего третьего приятеля и нажали кнопку звонка. Дверь открыла хозяйка. Здравствуйте, ребятки. Вам моего Виктора Хритонша? Да, Людмила Ивановна. Вот пришли пригласить его посидеть с нами. Спит он сейчас. Не будете его, пожалуйста. У нас сегодня вечером выступление с оркестром в парке культуры. Может, придете?» Друзья понимающе кивали головами, но вслух ничего не обещали. Может, лучше завтра посидите вместе, продолжала Людмила Ивановна. А пока он пусть отдохнет перед концертом, пусть поспит в ромашках.